Толстые стены военного министерства надежно хранили его тайну. Господин секретарь, прошу вас не вести никаких записей. Наше заседание совершенно конфиденциально. Продолжайте, сэр. Благодарю вас. Я полагаю, господину военному министру понятно, что мы имеем здесь дело с предметом более серьезным, чем все наши броненосные фрегаты. Я позволю себе продолжить, господа, члены Совета. Да, но ведь ученые утверждают, что это все-таки кит. Кит или гигантский нарвал. Я полагаю, что у господина министра внутренних дел не останется никаких сомнений после того, как я приведу несколько документов. Впрочем, всем, вероятно, известно о секретных работах, ведущихся в Бискайском заливе, о некоем сооружении недалеко от маша о новом тайном оружии, над которым ведутся работы по заданию германского генерального штаба. Вы имеете в виду подводные корабли? Совершенно верно. Уже в течение десяти лет шесть правительств с феноменальным усердием состязаются в создании этого типа вооружения. Где же и кто мог построить такие корабли? Я прошу прощения, но господин помощник министра должно быть плохо осведомлен о наличии тайных доков на островах вблизи Австралии, о намерении одной страны предпринять серию заказов на оборудование для плавучих военно-морских баз. Подводный корабль, господа министры, не такая уж химера, а великолепное орудие будущей войны. И Вы знаете, господа члены совета, что эта война не за горами. Сейчас для нас чрезвычайно важно узнать устройство этого корабля и в особенности его двигателя. Это имеет первостепенное значение. Но я позволю себе закончить список аварий, происшедших с кораблями вследствие столкновений. Я предпочитаю сказать нападений этого неизвестного противника. Итак, 13 апреля 1867 года Шотландия, пароход британской компании Кюнартлайн, получил удар в корпус. Когда Шотландию поставили в сухой док в Ливерпуле, инженеры не поверили своим глазам. На 2,5 метра ниже этой линии виднелось правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо Железо, господа, члены совета, было пробито безукоризненно ровно острым орудием необыкновенной крепости. Пущенное со страшной силой, оно затем автоматически было выдернуто. Итак, господа, у нас имеются две версии. Животное или корабль. Какие меры следует предпринять? Если позволите, в первую очередь реализовать предложение господина военного министра о немедленном снаряжении фрегата Авраам Линкольн. Капитан Фаррагу достаточно решительный командир и его опыт. Да, но если это окажется все-таки кит, что же делать там Аврааму Линкольну? А? Смею вас уверить, что этот, с позволения сказать, кит нуждается не в одном фрегате. Это очень опасный кит. Далее, капитан Фарагут получит секретную инструкцию, если загадочный предмет окажется подводным кораблем, сделать все возможное для его захвата. Быть может, ему удастся взять пленного. Это уже важный шаг к раскрытию тайны. Но команда Линкольна, а главная пресса будут полагать, что фрегат охотится за китом. Ну что ж, предложение вполне разумное. Я присоединяюсь к докладчику. Скоро я увижу снова мою страну, моих друзей, мою маленькую квартирку в ботаническом саду и моих коллекции. В сущности, я безмерно устал. Где это играют? А, наверное, в салоне отеля внизу. океан. Что может таиться в голубой бездне? Может быть, она скрывает моллюсков небывалых размеров, омаров в сто метров или крабов весом в 200 тонн? Я всегда был убежден, В несостоятельности некоторых исследователей, утверждавших, что в огромных глубинах океанских впадин не может существовать сколько-нибудь развитая органическая жизнь. Пусть давление воды там превышает тысячу атмосфер. И все-таки жизнь там существует. Однако куда это девался Консель? Нам пора собираться.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 Капитан Фарагут предоставит ваше распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам, Джон Б. Гобсон, секретарь морского ведомства. Вот оно что? Ах, черт возьми. Ехать или не ехать? Ну, правда, это не самый краткий путь на родину. Но, может быть, одна зуб будет так любезен, что приведет меня к берегам Франции. И я привезу в музей обломок его костяной либарды величиной, по крайней мере... Да, но пока что надо искать его на севере Тихого океана. Следовательно... Это что там? Консель! Консель! Я здесь, Ваше милость. Любезный, собирай меня и собирайся сам. Нельзя терять ни минуту. Мы едем через два часа. Как будет угодно, вашей милость. Укладывай в чемодан все дорожные принадлежности, только как можно больше и поскорей. А коллекции, вашей милость? Они останутся здесь, в гостинице. А живая индийская свинка? Ее будут кормить без нас. Я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию. Значит, мы едем не в Париж. В Париж? О, конечно, в Париж. Только мы сделаем крюк. Мы а -а -а. отплываем на Авраме Линкольне. Ты знаешь, мой друг, дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы раскроем истину. Предприятие славное, но в то же время рискованное. Конечно, риск благородный, и выигрыш может быть ценным. Ты так думаешь? Конечно. Коллекция господина профессора может обогатиться гигантским Нарвалом. Боюсь только, что наша парижская квартирка будет несколько маловата для него. А? Подумай хорошенько, Консель. Я ничего не хочу скрывать от тебя. Это одно из таких путешествий, откуда не всегда возвращаются. Ну, как будет угодно вашей милости. Ну, что ж, в крайнем случае, мы будем классифицировать рыбу на кухне самого черта. Тогда живо! Чемоданы, костюмы, белье. Позвони, чтобы подрещет. Через четверть часа ваша милость может ехать.